Глава восемнадцатая. Обман. Я не сразу сумела отстраниться, но когда смогла, почему-то не стала вырываться. Хотела почувствовать снова. Прошло не больше месяца, а этот мужчина превратился в незнакомца. Все тоже золото глаз, светлый полотно волос, голос, губы, слова. Все стало чужим. «Что ты здесь делаешь, Клавис?» Более глупого вопроса было не придумать, но я не могла не спросить. Стоило мне оглянуться, как стало ясно, что Клавис здесь без сопровождения. Он поймал меня у высокой магнолии, и, казалось, солнечная улица текла, обходя пятно темноты, в котором мы остановились. Даже Ария куда-то пропала. — Конечно же, я пришел за тобой. Я никуда не пойду, Клавис, особенно с тобой. Отпусти. На нас испуганно оглянулась одна из парочек, и мне удалось вырваться. Клавис медленно отступил, даже поднял руки, словно показывая, что не причинит мне вреда. — Это он наговорил тебе? — Конечно, он. Но травил на мой клан совет, лишил мою мать приставки благородной Ниры и вынудил сослать ее в хвост моей славной империи. Зачем же ты так со мной, клеу? На секунду его взгляд сверкнул чистой ненавистью и тут же стал безмятежным, как море в штиль. Но было поздно, я уже заметила. Эта ненависть словно переключила меня в режим атаки. «Мои никчемные браслеты стоят десять монет в хлебный день, а я настолько бесполезна, что кроме клана Тарвиш мне нигде нет места». У меня оказались неразработаны потоки, и я едва не покалечилась на вашей чертовой драконьей тренировке. Зачем же ты так со мной, Клавис? У меня были причины. Все с той же безмятежностью, заявил Клавис. А после резко дернул меня на себя и впечатался поцелуем в губы. Если бы кто-то сказал мне, что поцелуй может быть насилием, я бы рассмеялась. Но он был им. Я вырвалась и зло рассмеялась, и от меня шарахнулась еще одна парочка, словно я сама была черным пятном, упавшим в их счастливую солнечную жизнь. А ведь, если так подумать, я действительно им была. И эта мысль заставила меня рассмеяться снова. Клавис осторожно взял меня за руку и повел вдоль старых лавок, придерживая за плечи. Здесь есть маленькое кафе — О нем мало кто знает, но я люблю его. Все время, что мы были вместе, мечтал привести тебя сюда. Проходи. Как причудливо сбылась моя мечта. Тебе понравится. Здесь отменные десерты и кофе, как ты любишь». Буквально в трех шагах от лавки с жучками обнаружилась зеленая ниша, что издалека смотрелась частью городской стены, увитой плющом. Но Клавис отодвинул длинные стебли и мы шагнули в солнечный сад, в котором гуляющих можно было перечесть по пальцам одной руки. Прошу, веер Тарвиш. Рядом с нами бесшумно возникла юная вея в простом белом платье. Она провела нас вдоль веселого ручья и беседки, в которой уже сидело несколько гогочащих драконов. Золотые цепи и пуговицы. Бриллиантовые звезды и юные брыжущие силы нахальства достаточно говорили об их статусе. Один из драконеров окликнул Клависа. «Клавис, дружище, иди к нам со своей!» Посмотрел на меня и осекся. Клавис вместо ответа полоснул его ледяным взглядом и провел меня вглубь мангровых зарослей, закрывавших стеной одну из беседок. На столе уже поднимался дым от белого кофейника и пестрели разноцветные кукольных размеров десерты. «Ну и? Какие у тебя были причины так обойтись со мной?» Клавис сел напротив входа по старой военной привычке, и мне осталось только выбрать садиться справа от этого входа или слева. Десерты я не любила, но почему-то взяла один. Кофе с сахаром мне тоже не понравился». Но я отпила крошечный глоток, чтобы не обижать Клависа. Он отвратительно обошелся со мной, но ждал встречи со мной, подготовил эту беседку, десерты и... Он спас мне жизнь, верно? Но вежливости от меня пусть не ждет. Хочешь знать, почему я так с тобой? Клавис вдруг перегнулся через резной старого дерева стол и взял меня за подбородок этот поцелуй уже не показался мне ледяным наказанием даже был немного приятен но я все равно отстранилась но Клавис по неведомой мне причине сделал вдруг крайне но Клавис по неведомой мне причине сделался вдруг крайне довольным уселся на свое место и с аппетитом впился в розовое пирожное в твоей академии исчезли уже семь иномерянок, и это только за последний год твою красивую голову хоть раз приходила мысль, что делает серебряный Ант Ринхард в академическом болоте. У него целая армия с руки ест, в рот заглядывает. Он получил герцогство и военное ведомство в одиналичное пользование. И вдруг осел в академии. Ты не задумывалась, почему за всю учебу не встретила ни одной иномерянки?» Дурное предчувствие накрыло меня удушающим покрывалом, но я не позволила дрогнуть голосу. «Ты намекаешь, что он ищет ритуалистов? Но в стенах Академии невозможно использовать темную магию. Если бы иномерянки пропали вследствие темномагического ритуала, виновника давно бы поймали». «А зачем использовать темную магию на иномерянке? Вы все доверчивы, как котята». «Скажи вам, что вот магический портал в рай, вы шагнете. Или пригласить на свидание, а после тихонько увезти на край города. Отец-дракон знает, как их всех похитили. Только ни одной из семерых не нашли, а три оставшиеся предпочли вернуться в свои кланы. Как я мог отпустить тебя в такое опасное место?» Но Ринхард ни разу не сказал, что здесь опасно. Даже наоборот. Он сказал, что Академия — самое безопасное место в Альтарте. От растерянности я назвала Вейра Винзо Ренхардом. Глаза Клависа зло сузились, делая его похожим на опасного большого кота. Почти ласково он взял меня за руку. «Конечно, он тебе не сказал, милая Клео, ведь ты его драгоценная наживка». Сердце у меня отчетливо остановилось. «Еще пели птицы» стрекотали сверчки, легкий ветер поднимал кружевные накидки на креслах в беседке, пел ручей, омывая мангровые корни, но в груди у меня стало пусто и темно. Пирожное выпало из рук. Зачем драконеру, помолвленному с королевской дочерью, оставленной кланом иномерянка, ты никогда не задумывался над причинами его поступков? Ни разу Клавис был прав. Я ни разу не задумалась над причинами его поступков, неожиданно решив, что нравлюсь Рэю. Он смотрел на меня, провоцировал, раздражал, был рядом. Он поцеловал меня, но при этом оставался помолвленным со второй принцессой и не сказал ни слова об опасности. Каким еще способом можно удержать рядом полезную веру? при этом не рассказывая о деле ни слова. Он очень расчетлив к Леву. Он уничтожил собственных братьев, выгодав момент, когда это не будет выглядеть завистью к прямым наследникам. Он выиграл Восточную войну, лишь дождавшись полного отчаяния императора от потери первого принца. Он даже вторую принцессу согласился принять, когда она сама начала обивать порог его гнезда хотя вся вальтарта знает, что он был влюблен в нее с академии был влюблен в нее в груди у меня что-то противное и тонко задрожало от мысли, что когда-то рейс ходил с ума по другой женщине смотри Клавис достал зачарованное зеркало неспешно настраивая резкость, а после протянул мне В зеркальной глубине отражалась редкая красавица с томным взглядом и капризным ртом. Такие обычно нравятся мужчинам, даже будучи мигерами с нулевым айкью. Но о принцессе говорили как необычайно способном политике. «Ты выглядишь бледный. Выпей немного». Клавис поднес к губам, словно нарочно приготовленный стакан воды. Но мне казалось, что я пью яд. Каждое слово попадало в цель. Я люблю тебя. Медленно подняв голову, я взглянула на Клависа. Он часто признавался мне в любви, но впервые это звучало иначе. Отчаянно. Зло. Я никогда не был хорошим человеком. Мне не было жаль антов семьи, оставленных мной женщин, убитых товарищей, разграбленных деревень. Я просто не знал, что полюблю тебя, Клео. У меня еще остались связи с домом Винзо, и получить развод не так уж невозможно. А моя мать... Одно твое слово, и ей не вернутся и ссылки. Ты будешь главной верой клана Тарвиш. Пойдем со мной, пока Рейнхарт не довел тебя до смерти. Мы вернемся в гнездо, и ни одна живая душа не сможет разлучить нас. — И ты пойдешь со мной в Ильву? — Ильва? Клавис недоуменно нахмурился. — Пойду, но... «Зачем непременно выльву? Можно я поцелую тебя снова?» Скрипя сердце, я позволила ему коснуться губ, и гадкое раздражение, выворачивающее мне сердце наизнанку, отступило. Мне нужно довериться хоть кому-то, а клавис был рядом всегда, сколько я себя помнила. Нельзя позволять краткой размолвке разрушать нашу жизнь. «Все дело в темном потоке. Смотри». Я вытянула руку над столом, формируя полупрозрачную энергетическую сферу. Но стоило ее жать, как на пирожный полился знакомый черный поток. Клавис резко перехватил мою руку, сжимая запястье. «Прекрати!» — сказал он тихо и очень страшно. «Мы в уединенной беседке, но и здесь есть лишние глаза и уши». Он мягко белым потоком собрал пролитую черную магию в крупный кругляш и втянул золотой брошью, который обычно скреплял ворот плаща. Это темный артефакт. Он бросил на меня короткий взгляд. Магию, отданную без умысла, сложно почуять. Но если это случится, я просто скажу, что воспользовался артефактом. Теперь понимаешь, я не могу остаться здесь. Меня ведь убьют, да? Если я останусь, то рано или поздно мне придется умереть. Клавис так резко встал из-за стола, что опрокинул кофейник. «Никто не посмеет тронуть тебя, Клео, потому что я буду защищать тебя. Ни в какую Ильву мы не поедем. У меня поместье в месяце пути от столицы. Там окраинный городок, вспышки черной магии — не редкость. Даже если ты сорвешься или случайно используешь темные магические техники, тебя будет невозможно отследить». Лицо у него было бледным и очень решительным. Клавис поцеловал меня — отстранил, подробно и внимательно разглядывая меня, и снова поцеловал. Я обняла его в ответ, пытаясь вернуть потерянные чувства покоя и той радости, которая горела всего месяц назад. «Конечно, жениться я на тебе не смогу!» Он тут же положил мне пальцы на губы, прерывая мое возмущение. «Я должен быть в столице, чтобы отслеживать ситуацию. Вдали от гнезда я буду бесполезен». Статус первой наряда — защитить тебя от притязаний Академии и практически любых драконеров, за исключением Императора. Чтобы войти в мой дом без моего согласия, им потребуется недюжинная смелость. Драконы. Вечно они о пользе и о деньгах. Тогда что мне делать сейчас? Мне ведь нужно собрать вещи, взять сменное белье, платье. Я просто не могу ехать в этом. Это не мое». Я подняла двумя пальцами складку бархатного платья, а ветер тут же сделал мне пакость, подняв и без того задранный подол до середины бедер. Взгляд Клависа мгновенно налился темнотой. «Я хочу уединиться с тобой прямо сейчас», — хрипло сказал он, силой сжал меня, крепко проводя руками по телу, словно заново изучая его. Жадно зарылся лицом в мои волосы, но я осторожно отстранилась. При всей инертности к плотским утехам обычно я не отказывала Клавесу. Но сейчас мне было не до этого. Прямо сейчас на кону стояла моя жизнь. — Нужно собраться, — напомнила мягко. — Нет. Клавис пальцем поднял мой подбородок, внимательно вглядываясь в мои глаза. — В академию ты не вернешься, это слишком опасно. А меня с тобой не пропустят. Этот мерзавец запретил... Впрочем, неважно. Я куплю тебе все, что ты только пожелаешь. Любой наряд, любые драгоценности, буквально все, что пожелаешь. А после между нами в самом прямом смысле ударила молния. Клавис резко крутанул меня, закрывая телом, и легко раскатал щит замерцавшей прозрачной дымкой золотым отливом. На ногах я не удержалась, свалившись всем бархатно-шелковым великолепием платья в кресло, а когда качнулось и оно, схватилось за перила. В глубине души я не сомневалась, что, рухнув пруд, стоит мне только расцепить пальцы. — Какого демона ты творишь, Альене? — заорал Клавис. В проеме беседки стояла редкая красота драконица. Темные волосы, высоко заколотые блестящей золотой бабочкой и платье из бесчисленных слоев газа, обволакивающих точеную фигурку, подобно облаку. Рядом с ней мялся настороженный незнакомый блондин. «Я творю!» «Я?» — заорала драконица, щедро плеснув молнии в раскуроченный стол. Но благодаря щиту атака прошла мимо. «Как ты только посмел лезть к ней после всего, что натворил!» «Брат сейчас поднимает архивы двухлетней давности, и очень скоро...» «Это твоя жена?» — робко уточнила я. Блондин, нежно страхующий разъяренную черноволосую диву, не соответствовал версии, но я просто не знала, что думать. Если это не жена Клависа, то как можно врываться в уединение пары и так бесцеремонно вытворять опасные вещи? Меня такой молнией могло на месте убить. Клавис перевел на меня взгляд и мягко улыбнулся. «Не обращай внимания, любовь моя!» Съешь пирожное, пока я закончу. В его руке загорелся перламутром атакующий огненный шар. А я послушно потянулась за пирожным, выбрав миндальное, как самое терпимое из всех. Но на полпути к рту опустила руку. Невозможно же есть, когда на тебя так смотрят. Глаза у этой Алиены сделались круглыми и словно бы беспомощными. — Что ты делаешь? — спросила она с ужасом. И, не обращая внимания на мой ответ, вдруг закричала «Рэй! Рэй!»